Часть третья, Итакая месть. Евмей, старший по свиньям. Старший свинопас Евмей мог бы так рассказать. Усерден я, этого от меня не отнимешь. Все тут сделано моими руками. Каменный домик, простой. Для себя мне больше не надо. А для свиней тут и живу рядом с ними. Вот, загоны — это для маток. Кабанчиков держу за дворовой стеной. Ее тоже своими руками построил. Из камня посадил терновник на ней, колючий, и все сам. Зачем беспокоить хозяйку или свекра ее престарелого? Хозяин, как ушел на войну, так там и остался. Некому мне обратиться, когда трудность какая. Все сам, все своими руками и своим же умом. Счет свиней вверенных моему попечению будет немалым. По полста в каждом загоне ночуют, а загонов двенадцать что до кабанчиков, хряков, помимо маток, еще недавно голов их было больше, чем дней в году, но скудеет поголовье. Каждый день кого пожирнее. Отправлять мне надо к обжорам, грабителям, разорителям хозяйского стада, чье сватовство затянулось. Сидел во дворе, чинил обувку. Или, на ином языке, сандалию. Три подпаска стада посли. Четвертый Борова лучше вогнал на пожарание разбойникам, которых тут все женихами зовут. Был я, значит, один. Слышу лай. У меня четыре собаки. Сверлепые волков не боятся. К нам чужие не ходят. А кто подошел бы, загрызли бы сразу. Выскочил я со двора, и точно там человек. Ну, я кричать и камнями кидаться. Ко мне они испугались, отогнал. Вижу, вроде бы, странник из нищих. Повезло нам обоим. Я ему говорю, тебя на куски не порвали. А мне мучиться не придется, что своих не сдержал волкодавов, погубил человека. Заходи, — говорю, — посидишь, угостишься, вести расскажешь. Привел к себе. В кои-то веки видано гость у меня. Двух к махоньких отобрал, будет и под нашей крышей пир. Чаши у меня деревянные, а вино хорошее, сладкое. Разговорились мы с ним. Сначала больше я говорил. Жаловался, что две беды у меня. Одна — безхозяйственность, Двадцать лет хозяина нет, а какой был у меня хозяин. Как нежно относился ко мне. Одно слово — царь. А теперь чего доброго новый появится. Кто-нибудь из тех женихов, а там они все козлы, все уроды. Те женихи — моя вторая беда. Сердце слезами обливается, Когда вижу, как они добро разворовывают. Распоясались, жрут, пьют неумеренно. Я ж по своей части учет веду, Слежу за убытком по свиньям. Хочется плакать. Говорю я все это, а сам вижу, Как гость мой мрачнеет. Переживает. Вот что значит, думаю, хороший человек с добрым сердцем, как он сочувствует мне. Словно его самого эта беда больше меня касается. Спрашивал он меня и о женихах, и о хозяине. Все было ему интересно. Имя попросил назвать, чей раб я. Как зовут? его ушедшего побеждать Трою, а вдруг знает. Мол, много он странствовал, мог где-нибудь встретить героя. Так как же имя его? Наверняка что-нибудь о нем слышал. Сказал я, и ты туда же. Кто бы ни посетил Итаку, сразу наровит понравиться безутешной царице. Не Неболиц рассказывает о славном муже, Она же рада слушать и всему верить. Ее расположение через ее же слезы Легко добиться любому вралю, Не соблазняясь старой этой поживой. Одиссея сожрали морские рыбы или дикие звери, Или сгинул от голода, Или пронзил копье. А не то бы давно воротился. Не то бы правил Итакой. Меня бы облагодетельствовал Славный наш Одиссей. А этот мне старик, спорим, говорит, Он скоро вернется, будет править Итакой, Тебя облагодетельствует». «Давай, если живым его здесь увидишь, с тебя хитон и платье, а я тебе могу поклясться. Хочешь, поклянусь тебе Зевсом? Да, поклянусь тебе Зевсом. Вот увидишь Одиссей, скоро вернется Зевсом, тебе клянусь». «Ой, — говорю, — давай без этого». Забери назад свою никчемную клятву, давай о другом о чем-нибудь, расскажи о себе. Свою рассказал мне историю, будто бы уроженец Крита. Много в ней было всякого, не хочется повторять. Последнее, что попутчики на корабле ограбили, сняли хитон, хломиду надели лохмотье тряпье. Сюда привезли в Итаку, продать его в рабство несчастного. Сбежал от них, получилось. И вот теперь он у меня. Днями назад он был, мне сказал, еще богатеем, гостил у царя Фиспротов. И, между прочим, царь показал ему, видел он своими глазами, сокровища Одиссея. Сам же владелец их Одиссей отлучился в Дадону. Спросить у Оракула, как ему возвратиться в Итаку, открыто или лучше себя у Тая. В сказке об Одиссее я не поверил ни слову. Знаем мы эти байки. Одиссей не придет. А остальному поверил. Почему я должен не верить? Моя история круче, но кто поверит? В нее...